Глава 7. Трудности при работе с обидой. В этой главе я рассматриваю основные трудности, которые возникают у моих клиентов при работе с чувством обиды. Что делать, если эмоции слишком сильные и не дают увидеть ситуацию? Тут, как вы уже знаете, хорошо помогает знакомый вам метод дистанцирования. Подробно упражнения на дистанцирование мы рассматривали в главе про злость. Попробуйте представить себе ситуацию, связанную с вашей обидой, со стороны или сверху и понаблюдать за ней. Также можно дать себе время отвлечься и передохнуть, чтобы не усугублять ситуацию фантазирования. Можно переключить внимание на что-то другое, и иногда сама ситуация обиды исчерпывается. Что делать, если я не хочу становиться на место партнёра, понимать, что ему надо? Скорее всего, вы очень злы на партнёра, И у вас накопились претензии к нему. Составьте список этих претензий, чтобы потом не забыть их и разобрать вместе с партнёром. Что делать, если мне страшно что-то менять? Страх это нормальная защитная реакция, когда вам кажется, что у вас ничего не получится и вас не поймут. Начинайте действовать по чуть-чуть, постепенно увеличивая шаги и изменения. Это снимет вашу тревогу и сформирует положительный опыт. Что делать, если никто не хочет помогать мне справляться с обидой? Если я совершенно один. Попробуйте сами себе стать опорой и поддержкой, ведя внутренний диалог и подбадривая себя словами поощрения. Если этого недостаточно, то рекомендую обратиться за помощью к проверенному психологу, который на первых порах подскажет, всё ли вы делаете правильно, поддержит вас в ваших начинаниях и поможет найти собственную группу поддержки.